Глава 33. Анжела Вейран. Обычно я просыпалась раньше Виктора, но сегодня даже не слышала, как он поднялся. Проснулась одна, полежала немного раздумывая, куда умчался мой неугомонный супруг, и почему-то замерзла. Пришлось выбираться из она одеяла, умываться, звать служанку, одеваться и все для того, чтобы отправиться на поиски Вика. Вчерашний день оставил странное ощущение. Когда Вик сказал, что сражался с Эдом на дуэли, у меня едва не остановилось сердце. Я знала, что Вик, каким бы вспыльчивым ни был, не станет причинять другу вреда, но не могла сказать того же об Эде. Мы давно не виделись. Рейдас изменился. И Вик прав. Нам не стоит видеться. Я бы очень хотела помочь Эду с Лизе но сам он этого не желал. А кто я такая, чтобы вмешиваться в чужую семью?» Муж ожидаемо нашелся в кабинете над бумагами. От меня он мог убежать только к расследованию и сейчас пристально изучал документы. «Есть что-то интересное?» — спросила я. Вик вздрогнул и поднял голову. «Не слышал, как ты вошла», — улыбнулся растерянно. «Ты слишком увлекся, дорогой. Вот и не услышал. Уже позавтракал?» «Нет, ждал, пока все проснутся». А пока начал изучать списки Эда. Смотри, Анже, всего восемь родов, в которых передавалась видовская сила. Из них три мы, увы, уже можем вычеркнуть. Остается пять. Надо узнать, где обитают их наследники. Может, и поймём, где ждать нападения. А еще я нашел кое-что интересное о самом символе на башне магистрата. В двойном круге. Послушай. Видовская сила всегда была опорой королевского рода. Очень часто ведьмы становились королевами, потому что их кровь, Помогала очистить кровь наследника силы королей. При этом ломалось извечное правило. Чаще всего у ведьмом рождаются дочери, и лишь при соединении с королевской кровью это правило менялось, и в таком союзе рождались одинаково мальчики и девочки. Видишь? Вот почему ведьминская сила ценилась. Она каким-то образом поддерживала королевскую ветвь. Где ты это нашел? спросила я. В одной из старых отцовских книг. А вот еще. Оборотни также всегда находились у трона, как хранители и связующие звено с пустотой. Первые оборотни появились при дворе в правлении короля Раймонда, когда сила пустоты была выделена в отдельную ветвь и в гарантии начали в большом количестве рождаться маги пустоты. «Только ведьмы и оборотни?» — спросила я. «А другие ветви?» «Некромантов не любили во все времена», — развел руками муж. «Они не поддерживали короля, так что остаются вне поля зрения». Хочу съездить в архив, отыскать, сколько осталось оборотней в Грандии. Может, там есть какие-то намеки. А потом обещал пройтись с Анри. Может, сразу взять его с собой. Копаться в документах мне вряд ли позволят. Попрошу найти для меня сведения». «А нас с Филом, значит, оставляешь?» — прищурился я. И «Именно так?» — улыбнулся муж. «Хорошо. Тогда мы тоже прогуляемся по лавкам. А еще надо обновить гардероб, иначе на фоне столичных модниц я кажусь бабушкой из-за фасона платья». «Не говори глупостей!» — фыркнул Вик. «Ну, конечно, заказывай все необходимое. Моя жена должна быть самой лучшей». Договорились. И мы снова склонились над списком ведьмочек. Дело усложнялось тем, что ведьмы рожали девочек, а значит, имя рода сохранялось в редких случаях. В основном же девушки выходили замуж и становились частью рода мужа. Вот как их отыскать? «Ладно, сделаю еще один запрос», — сказал Вик. «А теперь взглянем, что нам прислал магистрат. Если не хочешь, я сам почитаю». Да уж, мне было страшно представить, какие там описания. Но я сказала, «Давай вместе». И теперь мы склонились над папками с делами. У меня документы вызывали стойкую тошноту. То, что в них описано, даже на бумаге выглядело чудовищно. Уничтожали всех, до кого могли дотянуться. Мужчин, женщин, детей, господ и слуг не щадили никого. Оставалось надеяться, что Вик обязательно отыщет, кто за этим стоит и призовет к ответу. Смотри, все нападения произошли за пару часов до рассвета, говорил муж. Как думаешь, убийцы просто выбирали темное время суток? Или же это намек на ритуал? Если бы был ритуал, одним знаком не ограничились бы, я покачала головой. Вспомни убийство Мари. Там были характерные черты, разорванное магическое поле, например, а здесь? Нет, Вик. Это либо месть, либо чистка. Месть? За что? — зацепился муж. Откуда мне знать? Просто будь осторожен, хорошо? Эти преступники опасны. Да уж, — вздохнул Вик. Знаешь что, архив подождет, пока мы позавтракаем. И я установлю на дом новую, более сильную защиту. Я тебе помогу. Это будет кстати. Прикроешь мои темные заклинания светом, чтобы никто не понял, что творю. Хорошо, Вик. Мы уже так делали, защищая замок Вейран. Не то чтобы ждали нападения, но Виктор беспокоился о нашей безопасности, и я готова была ему помочь. Поэтому мы вышли на улицу, я подняла светлые щиты и от прохожих, и от прислуги, а Вик начал плести щит. Он вплетал ниточку за ниточкой, по его лбу градом катился пот, а я держала, чтобы на нас никто не обращал внимания, а если я обратил... Решил бы, что щит исключительно светлый. Многие сказали бы, что стоило избрать для подобного заклинания темное время суток. Но в том то и дело, что свет во тьме привлекал внимание, тогда как сейчас отвод глаз работал очень хорошо. Наконец, над нашим домом засиял плотный купол, исключительно светлый снаружи и темный изнутри. Ночью еще напитая его силой, сказал муж, стараясь не показать, насколько сложно ему удалось подобное заклинание. «А пока что вот так». «Ты молодец», — коснулась губами его щеки. «Спасибо, родная. Мы оба хорошо постарались. А теперь давай прогуляемся с нашими мальчишками, они ждут». Старший так точно ждал. А Фил пока и не подозревал, что потащу его по магазинам и лавкам всех видов. Еще надо было узнать, у кого сейчас одевается высший свет. Супруга графа должна соответствовать высокому титулу. А я ходила в тех платьях, которые привезла из провинции, уже понимая, что они безнадежно устарели. Что ж, сегодня будет еще много дел. Вик с Анри ушли первыми. Фил тут же поднял рёв. Как это? Брат с папой ушли, а его не взяли. Ты что, малыш?» Подхватила его на руки. «Поверь, им будет очень скучно без тебя. А вот нам с тобой будет весело. Идем, мама купит тебе новых солдатиков. А может, еще что-нибудь?» Сынишка притих. Пользуясь затишьем, передала его няне и попросила переодеть для прогулки, а сама быстро собралась. «С малышом долго не погуляешь, так что действовать надо как можно скорее». Я взяла с собой няню, чтобы приглядывал за малышом, и Жерара, чтобы нес покупки. Мы оставили экипаж у одной из торговых улиц и углубились в бурлящую толпу. Да, столица изменилась. Когда мы уезжали, здесь, конечно, тоже бурлила жизнь. А сейчас торгового пространства стало только больше. Повсюду слышались крики зазывал, и если бы не жарар, который ловко расчищал для нас дорогу, мои покупки закончились бы и не начавшись. Фила вовсе смотрел по сторонам такими огромными глазенками, что становилось смешно. И хорошо, что пока у него не проявляется магия, и никто не сможет узнать в моем сынишке темного мага. Вик был прав, когда сделал вид, что темной стороны его силы просто нет. Промчавшиеся по стране убийства только доказывали это. «Анжела!» — послышался звонкий девичий голос. «Анжела Веран! я обернулась и с трудом узнала спешившую к нам женщину. «Эрен Батилии. Училась с нами в Светломагической Академии. После выпускного мы больше не виделись». «Здравствуй, Рен! улыбнулась старой знакомой. «Так слухи не лгут. Вы вернулись?» — эффектная блондинка сжала мои ладони. «Милая, какая неожиданная встреча!» «Давай поболтаем немного, тут неподалеку есть милая ресторация». «Прости, мы спешим, я с сыном». «Ах, да!» Но Ирэн не собиралась сдаваться и увлекла меня чуть в сторонку от оживленной толпы. «Рассказывай», — потребовала она. «А что рассказывать? У нас все хорошо, двое сыновей. Ты сама как?» «Отлично», — заулыбалась та. «Вышла замуж, у меня сын и дочка. Ой, Анжи, ты все таки смелая вернуться в столицу после такого скандала». «Какого скандала?» — устоялась на нее. «Ну как же?» Ирен едва не приплясывала от нетерпения узнать подробности. «Говорили ведь, что твой муж организовал заговор против магистрата». «Ирен, ты сама себя слышишь?» — вздохнула устала. «Если бы Гик был заговорщиком, его бы казнили. Мы уехали потому, что старшему сыну предписали сменить климат». Именно такое была официальная версия нашего отъезда для всех родственников и друзей. «Да-да, конечно», — поморщилась Ирен, Давай понять, что в это не верит. «А как Виктор?» «У него тоже все хорошо», — ответила я. «Вернулся на службу?» «Нет, но понятненько». Сильно захотелось цепиться кое-кому в волосы, и я из последних сил держала себя в руках. «Ничего, перемелиться как-нибудь, а людям надо о чем говорить». «Мне пора», — сказала бывшая однокурсница. «Фил устал. До встречи». И пошла прочь. Злость так и клокотала внутри. Это же надо. Всегда ненавидела сплетников. И уж точно ничего приятного не было в том, чтобы оказаться предметом для сплетен. Гулять сразу расхотелось. «Возвращаемся домой», — кивнула прислуги и забрала у няни Фила. Сын обнял меня ручонками за шею и стало легче. «Пусть говорят, что хотят. Мы с Виком просто не станем обращать внимания. Поболтают и успокоятся». Увы, не купила и половины того, что собиралась. Но это можно поручить и слугам. А пока надо заняться внешним видом, поэтому пригласила на завтра модисток. Пусть никто не посмеет сказать, что Гдофиния Веран выглядит как провинциалка, хотя, уверена, та же Ирен уже смакует подробности нашей встречи и моего внешнего вида. Когда вернулся Вик, я разве что молнии не метала. Сначала послышались довольные голоса мужа и Анри, а потом любимый супруг появился на пороге комнаты. Обстановку оценил сразу все таки почти 15 лет брака, как-никак. «Что уже стряслось?» — спросил встревоженно. «Знаешь, кого я встретила?» — подлетела к нему. Рен Батильи. Помнишь, такая невзрачная девица все время отсижилась на последнем ряду?» «И чем эта невзрачная девица расстроила мою жену?» — рассмеялся Вик, осознавая, что дела не так плохи. «Ну, теперь ее невзрачно не назвать. Зато она уверена, что мы уехали потому, что ты устроил заговор против магистрата». «И ты расстроилась?» Не то чтобы... Просто, понимаешь, она так разговаривала со мной, будто я падшая женщина какая-то. Свысока. И что с того? — Вик, смеясь, привлек меня к себе. — Конечно, падшая. Я же преступник государственного масштаба, угроза всей гарантии. А ты меня любишь. — Тебе бы все шутить, — фыркнула недовольно. — Конечно, любовь моя. А на самом деле, видал я таких, как это Ирэн. Знаешь что? Мне принесли уже три приглашения на бал. Конечно, сейчас не то, чтобы время для танцев, но, может, съездим куда-нибудь? Развлечёмся? Чтобы на нас пальцами показывали? И пусть. Муж беззаботно пожал плечами. Не расстраивайся, так, Анже. Наоборот, надо, чтобы все увидели, как мы сильны и что у нас все в порядке. Пусть кусают локти от зависти и сплетничают. Это и всё, что мы им оставим. Ты прав, вздохнула я, чувствуя, как отпускает напряжение. И почему разозлилась? «Давай поедем на бал. А теперь расскажи, что удалось выяснить в архиве». «Пять родов, в которых передается сила оборотней», — ответил Вик. «Два здесь, в столице. Три обосновались достаточно далеко, поэтому при всем желании нам туда не добраться. Зато преступники могут». «Вполне, и это пугает. Я потребую магистрата прислать хоть какую-то защиту для этих людей. Предупредить их. Это ведь уже многое значит. А откажутся они, предупрежу сам». «Думаю, это будет правильно», — кивнула в ответ. «А как прошла ваша прогулка с Анри? Лучше, чем моя?» «Да, все было замечательно», — Вик выпустил меня из пятий. «Мы прогулялись вдоль реки, посмотрели на дворцы. Анри понравилось. В следующий раз пойдем вместе». «Хорошо, дорогой. А я пригласила на завтра модисток». «И правильно. Можешь заказать самый дорогой бальный наряд. Дела в замке идут хорошо, почему бы и нет». «Спасибо», — улыбнулась в ответ. «Ты прав. Пусть болтают, что хотят. Это не меняет того, что у меня лучший в мире муж». «Главное, помни об этом, когда на балу тебе начнут строить глазки столичные модники». «Ну, Вик!» — рассмеялась я. «Я серьёзно, Анжи. Я жутко ревнив». «О, об этом мне прекрасно известно». Но тяжесть после встречи с Рен окончательно исчезла. Вик рядом. Мои сыновья здоровы и счастливы. «Что еще нужно?»